Глава шестая. Хреновые из нас попаданцы Храпят кони, летит снег из-под копыт. Звенят, заливаются бубенцы и колокольчики под дугами. Великий князь едет, издалека слышно. Мне, согласно новому уставу ямской гоньбы, положено по три колокольца на дугу. А остальные же пока одним-двумя обходятся а звонцы навешивать вообще могу без счета. Почему так? Да вот княжество у нас сильно выросло. От Минска до Перми скорость связи очень нужна. Телеграфов пока не предвидится. Хорошо хоть имские дворы по главным дорогам есть. Их модернизировали маленько и имской приказ устроили. Походу выяснили, что гонцы долго ждут, пока им лошадей поменяют. Вот и придумали колокольцы, чтобы загодя имских приказчиков упреждать. Холодно только. Сидеть бы дома в теплом тереме с женой и сыном рядом, однако государственная необходимость — подписание договора с Тевтонским орденом. Ландмейстер Генрих фон Оверберг само собой будет, но припрется и вышестоящее начальство. Великий магистр Пауль фон Русдорф, который потребовал равного представительства с нашей стороны, то есть Шемяку и меня. Но послал бы я немцев в пешее путешествие к зеленому лесу, он же Грюнвальд, или там в Чудском озере поплавать, кабы не семейные неурядицы. Выкатила мне Маша предъяву насчет липки, хотя ничего не предвещало. Что случилось? Ничего. Разве что у липки твоей живот растет? Так значит, не на ровном месте, совсем не на ровном. Ну, у женщин иногда растет живот, сама знаешь. У нее дитя будет. Ну и хорошо. Вырастет Юрки молочный брат, как мне волк. Маша метнула глазами такие молнии, что будь я оловянным, расплавился бы к чертовой матери. А коли он вырастет и о себе возомнит? Ах, вот-то ну что. Ну да, бастарды порой официальных наследников задвигают. Только тут ситуация куда острее. В реалиях средневековья задвинуть — это почти всегда убить. Тем более, если ребенка воспитать вместе с наследником. Погоди, почему он? Вдруг девочка будет? Да какая девочка? Чуть не впервые повысила на меня голос жена. Пришлось брать за запястье и притискивать к стене. «Не ори на меня! Никогда!» А на возмущение пополам с немым вопросом в глазах ответить. «Потому что кругом слуги, а я — великий князь. И если пойдут разговоры, что ты на меня кричишь...» «То что?» — почти прошипела Маша. «Побьешь?» «Мы не смерды, чтобы Жонка колотить, но мне ничего не останется, как отправить тебя в монастырь». И тут Машу как прорвало. Да так, что я от греха подальше решил свалить. Спорить с женщинами вообще задача стрёмная, а уж с разъяренной. Но странно, обычно она своего иначе добивалась. Придет вечером, ляжет хитрый лисой под бачок, обнимет, в ухо нашепчет, а коль с первого раз не вышло, и во второй, и в третий, пока не получит желаемое. Или пока я насмерть не упрусь, а тут, похоже, я чего-то не знаю». Вот и свалил малодушно в дорогу дальнюю с казенным интересом. Великокняжеский поезд хоть и делал по тридцать верст в день, но все равно медленно, одно утешение, что новые земли, посмотрю. Тентованные сани встретили мы под Вязьмой. Странная, поставленная на полозья, явно не русская повозка с холщевым навесом на дугах и высокими козлами смутно напоминала мне те вазы, что строили чехи для вагенбургов. И предчувствия меня не обманули. С семьей и под охраной двух воев ко мне ехал рудознатец из Чехии. — Как звать, откуда? — вопросил Патрикеев. «Ладислав Хладный, утеплица, — Владислав Хладный из тшельни рудознатец! — отрапортовал сопровождающий. Названный кланялся вместе с семьей и, судя по всему, был несколько напуган. Ну, в самом деле, наехало столько оружных, да еще сам великий князь. Пришлось мне спешиться, не с коня же разговаривать. Когда выехали? Пять месяцу, пан княжа, как бедржих был с нами. Тебя одного отправили? А правильные вещи боярин спрашивает. Я-то сразу и не сообразил. не дальше Гонза с подгурой, с целой родиной. Ага, второй тур с семьей. И где он? — Скорштетин шел у моря. — Метеолова искать умеешь? — Ано, пан книжа, ведаю. С достоинством выпрямился Владислав. Доброе, на Москве доправишься до сбыйника из Нимбурга. Он на пушечном дворе старший, он примет. — Дякую. — Вот и хорошо, вот ты славно. Подтвердил я Рудознатцу все, что ему Бедржих с Ильем наобещали, И двинулись мы дальше в Смоленск, куда и добрались к исходу второй недели. Но даже денька не отдохнули, сразу выехали в Витебск, где ждал Шемяка. Я даже город не успел толком посмотреть. Стенты, -то, как у всех, дубовые городни, а что там внутри? В ночи приехали, в утреннем мраке выехали, толком ничего не увидели. Но имские дворы работали исправно, не успели паны литовские введенную еще монголами систему разболтать. Впрочем, Смоленское княжество под Литву ушло совсем недавно. Поколение даже не прошло, да и паны те сплошь с русскими именами. Витебские дали себе роздых — бань, водка, гармонь и лосось. Дима организовал встречу по высшему разряду. Вместо гармонии, правда, был гудок Ремеза, зато все остальное настоящее, даже шрамы. «Это под Велькомиром», — показал я на косой рубец через всю грудь и сизый, будто от когтя следы на предплечье. «Не, позже, когда убить хотели. Я львы вернулся». Сморщил нос Шемяка, и я щел за благо не лезть с дальнейшими расспросами. Так что попарились мы молча, не считая уханья и хеканья напились кваску и сели чистые, благостные в палате на местного терема, гонять травяные чаи. Хреновые из нас попаданцы, Вася!» — внезапно вздохнул братец. «Ну, какие есть! Меня тоже временами одолевала неуверенность в себе. Но, коли впрягся, пищину тащи! Я вот вроде много чего по эпохе знаю, а как до дел доходит, всякие тонкости вылезают, про которые в книжках ничего не сказано». Дима дотянулся до куманца и плеснул себе еще зверобойного взвару. Сидели мы, естественно, вдвоем, никого больше в наши попаданские разговоры и не посвятишь, какой бы верный человек ни был. Да я вот тоже страдаю, ни месторождений не знаю, ни реакций химических, в металлургии полный ноль. Девлюсь я на небо, тайдумку гадаю. Чему я не химик, чему не летаю? Внезапно дурашливо пропел Дима. «Вот-вот. Или не электротехник. Делов-то. Медь, цинк, и вот тебе вольтов столб. свинецкий слота и аккумулятор. Добавь провода и ключ, телеграф. Помнишь, был польский фильмец, как его... Как два мальчишки-попаданца-крестоносцев гоняли? Ага, перстень кого-то там. Княгиня всплыл всплыло у меня в голове. Точно, прикинь, сколько можно с электричеством садить». Да сожгли б тебя нахрен, не посмотрели что князь. Чего вдруг? Великий князь обуян дьяволом и от посоха своего колдовским измышлением, начал я, подражая речитативу думного дьяка. Разразиша громом и молнии, и прибольно боярина уязвиша, и об землю бросаша, и волосья топырища, а боярин едва живы из палаты снизошет. «Мы сдавленно поржали. Заманчиво. Понимаю, машинка электроразрядная, как в школе была вещь простая. Но как ее тут сделаешь? Ведь тут даже винтов нормальных нет. И не миниатюрных, прецизионных, а хотя бы для ножниц. Вместо привычных два конца, два кольца в середине гвоздик, тут своего рода пинцет с притертыми и заточенными кромками». Дима еще помянул недобрым словом попаданцев, кто с собой ухитрился притащить iPhone, ноутбук, владеет идентической памятью или попросту подключается к ноосфере. Раз, и все знания, как на блюдечке, любой технологический процесс в деталях. Знаешь, я грешным делом думаю, что от этого только вред, выдал я давно свербившее в голове. «Супер-пупер-технологии в менталитет не укладываются», — ухватил Дима. «Ну да, у нас даже на зелейное дело кос смотрят». «Именно. Чтоб тоже электричество внедрить, нужны люди, понимающие, что это не колдовство. То есть тебя волнует не технический рывок, а что будет с ним потом, после нас? Приятно иметь дело с умным человеком», — понимает с полуслова. «Вариант пока два». Поделился я видением стратегической перспективы: либо утекут знания, и пользу из них извлечет та же Европа, либо храна аборигены попросту все угробит и забросят. Точно, это как сомалийцам калаши выдать: патроны расстреляют или распродадут налево, железо в негодность придет. Все, привет, возврат в исходное состояние. Потому я так со школами и бьюсь, чтобы хоть какой слой образованных людей создать чтобы они потом могли страну утащить. А не боишься, что их после нас тоже загробят?» Дима встал, потянулся и на всякий случай подкрался к двери и резко открыл ее. «Нет, все в порядке. Волк и Вакула сидели в дальнем углу, а больше никого им и не неверено пускать». «Боюсь», — ответил я после того, как Дима бросил Вакуле пару слов, тщательно закрыл дверь и вернулся на место. «Потому и думаю, что менять надо общество и социальную структуру. Вот сведут дьяков в кооперацию или особое сословие, и разогнать их станет в разы труднее». «Да», — задумчиво протянул Шемяка, «как бы сделать так, чтобы элите интересней был не саблей махать, а развитием заниматься, но за прогрессивную социальную структуру и отдельные вундервафли». Мы тяпнули немножко на стойки, а потом Дима мне еще час рассказывал насчет простоты махания саблей. Ладно, там побили Жигмонтов и Егайлов, но те же князья-бояре мало того, что остались на прежних местах, так еще и успели поднахвататься от поляков. Ритфт реально молодец, всю эту вольницу укращал, вводил вместо княжеств наместничество». Создавал, так сказать, унитарную структуру государства, да не успел довести до конца. Все равно осталась дикая мешанина из традиций, жаловальных грамот, статутов, привилеев, черт ног сломит. И каждый в этой мутной воде стремится урвать побольше. Сутяжничество, прошения, жалобы. Один только вопрос, как назвать новое княжество, мне всю голову продолбил. Дима обхватил голову, словно боялся, что через эту дырку выскочат все мысли: Смоленская и Витебская, или оставить литовская, или литовская и русское. Блин, прям хоть Белоруссией называй. Вполне годно. Ну да, нейтрально и все такое. Ну, за Белоруссию. Мы чокнулись, но я добавил: по-хорошему, надо все земли объединить в Великое княжество русское. Все это какие? Все наши, от вятки до стародуба. В перспективе все киевское наследство. А бояр перемешать и переселить, а то снова развалится на две части, и все труды прахом. Посмотрели друг на друга, почесали в затылке. На такое дело решение двух первых лиц мало, нужен консенсус. Значит, звать всех на собор, хорошо бы во Владимир но можно и в Можайск, чтобы никому не обидно, рязанцев подтянуть, тверичей, даже новгородцев пригласить. До Полоцка могли бы доехать и по застывшей Двине, но четыре дня саночки скрипели полозьями по зимней дороге, а мы ловили кайф от елок в снегу, солнце в холодном небе, морозца. На следующий день прибыла немецкая делегация. Самолично великий магистр, да Ливонский ландмейстер, да епископ Дербский Дитрих, да еще дюжина всяких фонов, деров и цу, среди которых затерялись Шемякины знакомцы Кнепрода и Гейдель. Первый уже в командирских чинах, да и Рыжий, несмотря на молодость, тоже сделал карьеру. Ну, при его родственниках неудивительно. Сидел ландком туром в Динобурге. Въехали немцы при полном порядке, ровными рядами, в белых коттах с черными крестами, чисто Эйзенштейн, только ведер с рогами не хватает. Но, как объяснил Дима, ведра топхельмы нынче не в моде, другие времена. Крутые пацаны носят шлемы-арметы, и кольчуги только у кнехтов, а у братьев, то бишь полноправных членов ордена, натуральные латы в каких всегда рисуют рыцарей. Все добротно, единообразно, вычищено до блеска, маслом смазано, хоть сейчас на сковородку. Правда, доспешенным явился только почетный эскорт, сами магистры и мейстеры предпочитали не таскать на себе такую кучу железа, не на войну же едут. Мы-то тоже не пальцем деланые Федьк, Палецкий и его орлы в красное сукно одеты, Не пожалел я денежек на пыль в глаза, кони у всех гнидые. Опять же, смехами у нас побогаче. Первая гвардейская сотня — прямо майсон, милитари, дурови, королевские мушкетеры. Только пока без мушкетов, но немецкий конвой произвел изрядное впечатление даже невидом, а выучкой теперь понятно, откуда немецкий орднунг вырос. Всего лишь надо дрючить личный состав». Лет пятьсот подряд. А доспехи? Ну да, много в Европе железа. Повезло, но свинцовой пули без разницы, кольчуг там или полная кираса. Такого красавца-рыцаря надо с детства откармливать и тренировать, не говоря уже про его коня, который жрет как пять обычных. А обучить любого горожанина стрельбе из пищали с упора можно и за месяц. И потому доспех — это уходящая натура, богом войны становится артиллерия. У великого магистра большое нестроение в ордене, наставлял нас перед переговорами Патрикеев-старший, прочно прописавшийся на посту главы московской дипломатии. Ландмейстеры супротив замышляют. Потому магистру до кончания больше нас нужно, чтобы рты заткнуть, да шепотки подавить». тевтонская делегация тем временем рассаживалась за длинным столом в отскобленных до желтого цвета бревен на местничьих палатах. Монахи и епископ меня не особо удивили кресты до да танзуры, а вот поголовная стрижка рыцарей под горшок вызвала некоторое внутреннее веселье. Потом-то мне объяснили, что лыцарь во всех этих железках, да со поддоспешниками, суть — ходячий термос, отчего летом от блистательного войска несет запахом пота версты на полторы. Позиция немцев определялась просто — всего и побольше. Для начала они затребовали Полоцк, апеллируя к грамоте столетней давности по которой помиравший князь поручил город рижскому архиепископу. «Так князь, ведь тень у архиепископа прав на город выкупил», — возражал Патрикеев. «Чье было, к тому и вернуться должно», — упрямо гнул ландмейстер. «Пусть так», — легко согласился Дима. «Тогда верните вотчину нашу град Юрьев пращуром нашим Ярославом Владимировичем основанный». У дерптского епископа от такой наглости чуть глаза не выскочили. Но первый натиск мы отбили. Полоцкая Юрьев, он же дербт, он же тарту, за рамки переговоров вывели. До главного предмета разговоров, до жмути или самогитий, добрались только на второй день. Рыцарям это Кемская волость, страсть как нужна. Мало того, что жимойцкие земли клином разделяют тевтонские или вонские камтурства так еще и населены полуязычниками. А ведь именно крещение язычников и оправдывало существование ордена, на что и упирало как мирное, так и вооруженное духовенство. «Мы несем язычникам свет истинной веры!» «Так и мы можем нести невелика разница», — флегматично парировал Шемяка. «Высхиз!» — чуть не брякнул лишнего епископ, но, похоже, ему под столом наступили на ногу. «Надеюсь, что латным башмаком». «Да», — не удержался уже я. «А если завтра собор в Феррари унию примет, что будешь говорить, епископ?» Пока там немцы взяли паузу на пошушукаться, я тоже наклонился к Диминому уху и процитировал ходивший в сети стишок. «Мы сил не щадим, водружая, крест, не болт арбалетный, епископский крест». Тылы надорвались победу куя, но, братья, не выйдет у вас ничего. Шемяка хрюкнул и стиснул челюсти. Торговались долго со вкусом. Каждая сторона хотела получить побольше, а отдать поменьше. Что хреново, лыцари от коммерции отпирались. Дескть они в ганзейских порядках не вольны, договаривайтесь с купцами напрямую. Книпрода и Гейдель мягенько так подыгрывали в нашу сторону, но я хорошо понимал, что и они своего не упустят. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон и при общем понимании, что просто так отказаться отжимайте невозможно. По итогу выбили мы в качестве компенсации небольшой городок Ругодев. он же Нарва. Ко всеобщему удовлетворению, Диме успел об этом перед отъездом сказать рыжий гейтель. Помахали мы вслед христовым воинам платочками с заборол городской стены, посмотрели, как скрываются в зимней дымке орденские штандарты, да и обратно за дела. «Гонцов вопсков, пусть своих людей в нарву сажают! И наместника нашего распорядился братец!» Полоцк бы укрепить, что-то не верю я, что у нас без драки с орденом обойдется. Никак не обойдется, ясен перец. Полоцк я отстраивать буду в первую очередь. Вот и объехали мы Полоцк вокруг с избранными боярами, кто в городовом строении понимал, посмотрели, где чего подправить или достроить. Лет сто еще прямые стены годны будут, а там уже начнется эпоха другой фортификации бастионы всякие, равелины, как в Петропавловской крепости. На утро выезд отложился по той причине, что примчался гонец из Пскова. Нет, не про Нарву, оказывается, в Пернау уже несколько месяцев вергнут в узилище тот самый Гонза из-под Гуры, посаженный туда на Гонзейского ганзейского фокта. Но Чех сумел как-то достучаться, что он не просто так, а человек великого князя, и подать о себе известие. Так что первым делом мы вдвоем отписали и в Псков, и в Новгород «вытаскивайте». «У вас влияние на Ганзу больше, а человек нам нужен позарез». Для большей доходчивости решил и сам махнуть прямо во Псков. Оттуда и в Новгород с официальным визитом. Тем более почетный караул при мне. Все чин -чинарем. Так бы уже к Москве подъезжал. А нет, снова белые мухи и холод, и сани, и кони. Эх, где мой скалада с печкой и встроенным в кресло массажером? Псков встретил достойно. Формально я тут сюзерен, но фактически это вечевая республика. Правда, без лишнего гонору, как у новгородцев. Ну так и победнее город, и воевать ему больше приходится. Прямо у каменных островерхих башен, у мощных стен крома, зажатого на узком мысу между Великой и Псковой, встретили посадники и вятшие люди. Провели сквозь плотно составленные терема и церкви, светающими в вышине куполами и звонницами, до горки, увенчанной Троицким собором. После молебна я все так же крутил головой. Первый раз тут среди этой суровой красоты, среди стольких каменных церквей, что в одном кроме их больше, чем во всей Москве, на холме, с которого видно Завеличье и далекий-далекий Мирожский монастырь. Поселили, естественно, в Давмонтовом городе со всей честью. Хотя я бы предпочел в среднем городе, там малость попросторнее, да и гонцам добираться проще». Пока там собирались все заинтересованные лица, скакали вестоноши, я малость отоспался, а псковичи меня местными блюдами. Город на реке, да на большом озере, рыба, юшки, пироги с рыбой, рыб жареная, рыб пареная, даже рыбные блюда могут присыпать вяленым снитком. Вот, казалось бы, каша, куда проще, так нет». Сделали сборные из ячменя с горохом или из гречки с яйцами и грибами, или попросту добавляли в кашу рыбу. Мало? Кашу с рыбой запекали в пироге, а для сочности плескали ложку другую ушицы. Ох, я на незнакомую еду набросился, лепешки кокоры вместо хлеба, щука до да окунь вместо мяса, овсяный кисель журиха, и то особым способом сделан. А ят на Москве все привычное ем. Наверное, надо на поварне обмен оптом устроить. Пусть научится не только псковская готовить, но и новгородская, и рязанская, и вологодская. Привнести, так сказать, свежую струю в древнерусскую кулинарию. Первым до меня добрался вышата Ахмылов, посланный почти год назад в Карельскую землю во главе экспедиции. За лето они успели провернуть многое, и, как встали зимние дороги, добрался до Новгорода и зазимовал там, чтобы весной повторить рейд. Но услышал, что я в Обскове, и немедленно явился с отчетом. Место он, княже, по расспросам Карел нашли. Руды железные там, призрядно. Вышата вывалил из торбы куски черного минерала. И к железняку с тихим звяканьем прилип лежавший на столе ножек. И руда там не глубоко лежит, а то и прямо на земле. Сколько надо копай, да в мешки ссыпай. А вывести как? Озера, да проток множество. волки легкие да короткие, а в полусотни верст. Кем река? Студенное море течет. Вонегу и волоками на Белозеро? Знамо дело, там волок один, версты полторы всего. Вот тут я и понял, что такое двоякие чувства. «Всего, да там хрен знает сколько верст, путь, до да земли безлюдны, да кусок по морю, руду таскать золотой будет. Оставить производство прямо там невозможно. Во-первых, это пока мест новгородская земля, во-вторых, шведы совсем близко, в-третьих, карелы это, сумьем и прочие чуть возбухнуть могут в любой момент». То есть, помимо кузнец-домниц, нужно целую крепость городить, гарнизон держать и снабжать. Да, дорогонько карельское железо выйдет. Ганза тем временем пошла на принцип. В договорах с Новгородом ни про каких специалистов ничего не сказано. Имеют право посторонних отлавливать и в тюрьмах держать. «А если кто надоедать будет, так и епископскому суду передадут по подозрению в гусицкой ерести». Более того, для острастки гонзейцы объявили, что прекращают и без того малые поставки олова. «Вот какого хрена гонза с подгурой тебя морем понесло?» Дима послал грамотку к Непроде, но пока с той стороны тишина. Новгородские посланники тоже нифига не порадовали. У них интерес бабки грести на Балтийской торговле, а за неведомого чеха вписываться бабки терять. Отписали, мол, никак не можем, и без того последний хрен без соли доедаем. В конец обурели коммерсы. Уже просьба великого князя им дешевле денег. Даже шемякины, присные, прикатившие в Обсков подименной просьбе, Прятали глаза и разводили руками. Ну, в самом деле, не рвать же из-за одного человека все устоявшиеся отношения. У новгородцев пока сапатку не расквасишь, только серебро на уме. Экспертом по нравам торгового города у меня выступал Вышата Ахмылов. Значит, надо расквасить сапатку. План сложился простой. Устроить небольшой шантаж Ганзы и Новгорода. Псковские вписались с радостью, уж больно их прижимал старший братец. Он, епископ, себе уже лет двести выпрашивают, а Новгород не дает, не желает пошлины судейские упускать. Объявил я сбор войска, но воеводам негласно наказал больше шуметь, чем людей собирать. Следом подключился Дмитрий Красный. Дальше вести дошли до Устюжины и Белого озера, Шемякины орлы легко и непринужденно заняли великие луки, совместное владение Новгорода и Литвы. Перед вечевым городом замаячила тень давнего двинского погрома.